Она. Ее кулак с глухим стуком падает на стол. «Слышите? Казнить этого дармоеда!» «Да, вождь!» — отвечают они хором, не рискуя поднять взгляды. Их лица красноречиво говорят одно — лишь бы это был не я. Мгновение тишины. Только потрескивание огня в камине нарушает мрачную атмосферу. И все же никто не смеет возразить. «Да и кто осмелится?» Раздается резкий сигнал артефакта связи. Береника, нахмурившись, бросает взгляд на устройство и видит, кто вызывает. Ее выражение меняется моментально. «Конунг Данила?» Ее голос неожиданно становится мягче, даже теплее. Не теряя ни секунды, она резко встает и направляется к большому зеркалу в углу зала. Покупки у тавров. Воины с изумлением наблюдают, как их вождь, только что готовая рвать и метать, вдруг начинает торопливо приводить себя в порядок. Она слегка поправляет ворот одежды, намеренно подчеркивая свою пышную фигуру, и приглаживает волосы, чтобы придать им больше ухоженности. Легко прикоснувшись к костяным серьгам, проверяет, на месте ли они. «Чего уставились?» Рявкает она, обернувшись к своим бойцам. «Ничего, вождь!» Хором отзываются мишки, опуская глаза. Наконец, удовлетворенная своим видом, Береника активирует связь. Ее лицо озаряет улыбка. «Да, конунг Данила, чем могу помочь?» Перед ней в мерцающем сиянии артефакта появляется четкий образ молодого конунга. Голос Данилы звучит ровно, деловито, но в то же время с ноткой дружелюбия. «Вождь Береника, а у вас случайно нет сачков?» «И, кстати, как ваши земли? Все ли в порядке? Надеюсь, наше сотрудничество остается таким же плодотворным. Торговля идет без сбоев, претензий ко мне, нет?» Береника качает головой, потряхивая сережками. «Конунг, Данила, да какие претензии! Мы просто счастливы получать ваших бычков!» У вас за них можно купить все, что угодно. Вот недавно я себе замечательный тулуп из барсуков приобрела. Настоящий шедевр. Очень теплый. Как-нибудь обязательно приеду к вам, чтобы похвастаться. А что за сачки? Для охоты. В ваших землях, насколько мне известно, обитает синяя зявка, редкая насекомая. Я бы хотел его заполучить. Береника наклоняется чуть ближе к артефакту. «Насекомое? И сколько ты готов дать за него?» «Тысячу бычков за одну особь», — спокойно отвечает Данила. Глаза Береники расширяются от удивления, а потом наполняются азартом. Она едва сдерживает довольный смешок. «Тысячу?» Береника прикидывает товарное соотношение. «Да это ж пять дамских сумочек гусей и на мирской марке». «Отличная сделка, Конунг!» Можете не волноваться, мы поймаем их столько, сколько увидим. «Даже одна зявка будет чудом», — уточняет Данила. «Но если вам удастся поймать больше, я тоже не откажусь». Связь обрывается. Береника оборачивается к своим воинам. «Чего сидите?» Ее голос снова. Грозный, на лицо наползает маска свирепости. «Быстро хватайте сачки и на охоту за зявками!» На следующий день от береники прибывает долгожданный груз. Синие изявки Не одна, а целых три. Признаюсь, ожидал меньше. Они выглядят даже страннее, чем я представлял. Маленькие букашки с переливающимися крыльями и плотным хитином, которые словно светятся изнутри. Я сразу передаю их гумалину. Его глаза вспыхивают профессиональным азартом, как у ребенка, которому дали новую игрушку. Забавно, ведь еще вчера он ворчал, что у него и так дел по горло. Но сейчас это уже не важно. С коробкой в руках он исчезает в своей мастерской быстрее, чем я успеваю что-то сказать. Из-за двери почти сразу начинают доноситься привычные звуки. Стук скрежет металла, странное жужжание, а иногда даже его приглушенное бормотание. Гумалин с головой уходит в работу. Пару дней его не видно. Все время он проводит за сканированием, написанием рун и сложными расчетами. Я же не теряю зря ни минуты. Уделяю внимание легиону и заботам Рода. Привожу в порядок здоровье Ненеи, а также помогаю Лакомке провести очередные переговоры с ханьскими друидами. На удивление, в этот раз обошлось без летальных исходов. Что можно считать настоящим успехом, в наших взаимоотношениях. Наконец, Казит зовет меня к себе. Захожу в его отсек и сразу замечаю, что он стоит в массивном противогазе. Пахнет в комнате так, что у меня в горле сразу начинает першить. Гумалим протягивает мне еще один противогаз, даже не спрашивая, нужен ли он мне. Ну, а я не отказываюсь. Отрава, правда, серьезная. Даже моя регенерация будет долго разбираться с такой дрянью, если что-то пойдет не так. — Ну что, шеф, вот он яд! — говорит Гумалин, довольный, как будто только что создал шедевр. — Хотя гордиться есть чем. Воня там такая, что, кажется, стены замка вот-вот начнут осыпаться. Гумалин постарался на славу. Из одной маленькой, невинной на вид букашки, Он сотворил целую амфору концентрированного, безжалостного яда. Даже смотреть на нее страшно, не то что дышать рядом. Для полной уверенности я подключаю лорда Дроу безчлина. Пусть проверит, все ли так идеально, как кажется. Бесчлин получает в ограниченное управление мое тело. И буквально через секунду его охватывает энтузиазм. Он быстро берется за дело. Аккуратно переливает жидкость в колбы, подносит каплю к огню горелки, наблюдая за ее реакцией, добавляет какие-то химические реагенты, явно наслаждаясь процессом. В какой-то момент я замечаю, как мои в данный момент его глаза начинают блестеть, будто он только что нашел клад. «Это действительно зявка! Целая канистра! Никогда бы не подумал, что такое возможно!» «Но ты монстр-менталист», — произносит он с восхищением, глядя на амфору, как на священный грааль. «Целая амфора сильнейшего яда. С таким запасом можно и королей травить, и престолы захватывать. Все тебе кого-нибудь бы потравить. Возвращаю назад себе тело». «Не прибедняйся», — парирует Дро, ухмыляясь. «Ты такой же, как я. Не неси ерунды». Отмахиваюсь. «Ты тупо садист. А у меня другая фишка. Все в дом, все в рот». Выключив члена, я, наконец, получаю тишину в своей голове. Обращаюсь к гумалину. «А теперь из этого яда сделай мне газовые шашки». Казит приподнимает бровь, затем ухмыляется, явно забавляясь моей просьбой. «Ого! Ну, фантазия, шеф!» — протягивает он. Но в глазах уже горит профессиональный интерес. И как назовешь эти гранаты? Такие штуки заслуживают чего-то особенного. Душегубка пускай. Пожимаю плечами. На следующий день я отправляюсь через портал к замку Портакла. Местной Стеллой я уже пользовался однажды. А где однажды, там и пожизненный доступ. Маршрут давно записан в мою систему Стелл. Так что теперь... Дорожка к замку проторена. Едва успеваю сделать шаг на чужеродную землю, как вокруг меня выстраивается кольцо дроу часовых. На их керасах сверкает эмблема с желтой молнией, фирменный знак турбопупса. На этот раз, в отличие от прошлых встреч, дерзости в их взглядах нет. Очевидно, они прекрасно помнят, что я знаком с их обожаемым Лианом. Ну что, ребята, как поживаете? Спрашиваю с легкой усмешкой, оглядывая кольцо стражников. «Все еще караулицы портальщиков? Или нашли себе развлечения поинтереснее?» Дроу, кажется, не настроены на разговоры. Но одна гибкая девушка, держа копье на готове, делает шаг вперед. Задор в ее глазах выдает, что у нее осталась пара фраз в запасе. «Мы вас отведем господину». Говорит она строго, но тон все равно чуть задиристый. Только прошу, при нем говорите почтительно. Это ведь великий или Леандриль, покоритель твердыни Луны, обрушитель черных горгулей. Я едва удерживаюсь от смешка. Уж очень пафосно прозвучало для того, кого я привык про себя называть турбопупсом. С интересом смотрю на воительницу. Это наш-то малыш, обрушитель горгулей? А вы, случайно, не няня Лиана? Дрова мгновенно заливается краской и сжимает копье. «Да как вы смеете!» — выпаливает она. Но другой часовой строго поднимает руку, обрывая ее. «Успокойся, придержи коней», — говорит он сдержанно, но твердо. Он знаком с господином и имеет право говорить с ним так, как господин позволяет. Девушка неохотно отступает, бросив на меня последний яростный взгляд. После этого меня молча ведут к главному шатру, внутри которого я застаю Лиана. Он неожиданно сидит перед стареньким телевизором марки «Заря». Выпуклый экран, массивный корпус, громоздкая тумба. Лиан полностью поглощен просмотром «Ну, погоди». Мультики смотришь. Ухмыляюсь, подходя ближе, заметив попкорн и почти детское выражение лица Лиана. Малыш мгновенно краснеет, словно его поймали за чем-то постыдным. Суетливо выключает телевизор, а миску с попкорном отодвигает подальше. «Да что ты, Конунг, просто настраивал, вот и все!» — оправдывается он, явно смущенный. Я скрещиваю руки на груди, глядя на него с легким прищуром. «Как ты вообще умудрился его здесь включить?» «Артефакт энергии!» — бормочет Лен, стараясь не встречаться со мной взглядом. «А сигнал?» Поднимаю бровь. «А, это артефакт передачи радиосигнала из вашего мира», отвечает Лен, указывая на большую алмазную сферу, стоящую на заре. Он выглядит довольным, будто только что изобрел нечто гениальное. «Все настроил. Круто же!» Я задумчиво смотрю на этот артефакт. «Радиосигнал, передача...» «Хм... Интересная штука». Каких только приблуд не встречаешь. Но это определенно вызывает желание узнать больше. В голове уже вертится несколько идей. Если эта штуковина действительно работает так, как я думаю, она могла бы стать полезной. Настроить вещание в самые удаленные уголки царства. Отлично, деньги потекут в карман рекой. А для операций и разведки вообще бесценно. Конечно, у меня уже есть связь-артефакты, но они дорогие, и всем подряд их не раздашь. А вот если этот новый артефакт способен настраивать сразу несколько раций, это уже совсем другой уровень. Так а что, мой друг-конунг Данила, что тебя привело ко мне? Меня отвлекает вопрос Лиана. Короче, мне нужен портакл. Говорю я, сосредоточив взгляд на карапузе. «Давай договоримся. Я вытаскиваю его из замка, и он достается мне». Лен офигевает от моей наглости. «Конунг, ну ни хрена себе заявочки! Ты хочешь сказать, что я, организатор и высший грандмастер, стою тут уже которую неделю, мучаюсь с этим замком Портакла, а ты просто придешь и возьмешь его, как щелкнешь пальцами?» «Да, все так», — отвечаю развязно. «Не вижу проблемы». Лен хмыкает, прищурив свои золотистые глаза. «Знаешь, если бы это сказал любой другой мастер, я бы от души посмеялся. Но тебе, оконунг Данила, сам астральный черт не брат». «Похоже». Карапус надувает пухлые щеки в задумчивости. «Сначала ты грохнул странника, и мы все организации решили, что это случайность. Но вот Ратвера уже который месяц найти не могут, и знаешь что?» Я начинаю кое-что подозревать. Не переоценивай меня. Улыбаюсь я, нарочно скромничая. Ну-ну, Фыркает он качая головой. Тут скорее вероятность недооценить. Он быстро тянется к миске с попкорном, берет щепотку и закидывает ее в рот, обдумывая за хрустом. Тогда, так, у меня два условия. Первое, портакл будет обезврежен. Если ты его не убьешь, то заточишь, лишишь сил, что угодно. Окей. Это и мне не помешает. Портакол все-таки не хрен с горы, а организатор. Второе. Он расскажет, зачем передал орнитантам яйцо золотого дракона. Конечно, расскажет. Самому интересно. Лен маленькими ручками уминает попкорн, словно это помогает ему собраться с мыслями. Ну и как ты собираешься брать замок? Ты вообще видел этот... «Рой над стенами и башнями!» — фыркает. «Это одна из главных проблем!» А в чем проблема?» «Делаю вид, что не понял». «Это гипокрыло. Оранжевый уровень!» — хмурится Лен, сдавленно выдыхая. «Даже я не могу проскочить мимо них. Как только подхожу ближе, они тут же слетаются на меня. Я, конечно, могу разобраться с десятками, да и сотней, но их там сотни!» «Понимаешь, сотни!» Эти твари еще и летают. По воздуху не пройти, потому что они именно там, над парапетами, и кружатся. Мне бы на одну взглянуть, потестировать. Как бы бросаю идею в воздух. Лен подозрительно смотрит на меня. «А с чего ты взял, что у нас одна есть?» «Уж поверь, знаю. Ухмыляюсь. А все дело в результатах ментального сканирования через артефакт удаленной телепатии». В лагере я уже нашел то, что мне нужно. Давай-ка ее сюда. Посмотрим, на что она способна. После недолгих переговоров Лен и Дроу ведут меня к клетке. Металлическая, с толстенными прутьями, обшитая дополнительными укреплениями. Внутри яростно бьется крылатое создание, внешне напоминающее помесь бегемота с драконом. Гиппокрыл? Подходящее имя для такой громадины. «Вот она!» — насмешливо произносит Леон, сложив руки на груди. «Телепатия его не берет. Кожа прочнее металла, выдерживает гигантские температуры. И что ты с ним сделаешь, Конунг?» «Зато у него большой нос. Замечаю я, невозмутимо доставая небольшую газовую гранату». Леон фыркает, невпечатленный. «Но это пока что. Я активирую гранату и бросаю ее в клетку» а сам отхожу как можно дальше. Синий газ моментально заполняет пространство, и через несколько секунд тварь седает на дно клетки, словно ее выключили. Леон выпучивает глаза. Его челюсть едва не отвисает. — Как ты это сделал? — Что в гранате? — Гипокрыл же! Выносливее дракона! Его ничем не сбить! Карапуз трясет золотыми кудрями, подпрыгивая на месте. Я ухмыляюсь. Секрет фирмы, точнее, рода. А ты лучше отойди от клетки. Опасная зараза, предупреждаю. Лен фыркает, словно я только что рассказал шутку средней паршивости. Я, между прочим, высший грандмастер. Бурчит он, но все равно делает пару шагов назад. Его охрана, видя, что шеф слушается, без лишних вопросов следует примеру. Я бросаю взгляд на замершую тварь. И задаю вопрос, который давно вертится на языке. «Кстати, а как портакл их контролирует, если телепатия не действует?» Лен вздыхает и пожимает плечами. «Да никак. Он просто перенес их через порталы и оставил вокруг замка. А сам спрятался в подвале, как крыса. Трус! Чего ты от него хочешь?» «Ладно, златокудрый. Ухмыляюсь, посмотрев на девушку-дрову что сразу поджало губы. «Мы с тобой договорились. Через пару дней вернусь и плотнее займусь замком». Лен тяжело вздыхает. «Помни, там, помимо прочего, еще саламандры огненные. Газ их не возьмет, яд тоже. Эти твари — ходячий огонь, им без разницы, в какой атмосфере существовать. Сейчас они облепили замок и укрылись на стенах. Это не проблема. Отмахиваюсь». До скорого, малыш. <связь> Девчонка Дроу едва сдерживает себя, стискивая челюсти так, что скулы проступают. Видно, как сильно ей хочется наорать на меня, но дисциплина берет верх. Лен же смотрит на меня с недоверием, но ничего не говорит. Дрыхающий гиппокрыл уже все сказал своим храпом. Эта душегубка была со средней концентрацией яда. Потому всего лишь вырубила зверюгу. Покидаю лагерь и шагаю к порталу. Но направляюсь я не в Невинск. На этот раз маршрут лежит в Давирис. Там начнется подготовка к следующему этапу. По прибытии сразу велю Булграму собрать небольшой отряд дружинников. Готовьтесь к скорой вылазке, Витизи. Куда именно? Да хрен его знает. Где-то там в Междумирье, где трусливый портальщик прячется в подвале замка. Но планы резко меняются, когда булграм, почесывая затылок, заявляет. «Конунг, тут такое дело, к нам едут эти пернатые, ну как там, павлинари. И не простые петухи, а король с кортежем». Я приподнимаю бровь, внимательно глядя на него. Павлинари? «С визитом? И без предупреждения?» Болграм кивает, но тут же виновато добавляет. «Ну, вообще-то пернатые предупреждали, что приедут. Я тебе не сообщил». «И почему, интересно, ты решил это скрыть?» Спрашиваю строго, сверляя его взглядом. Воевода пожимает плечами, словно это мелочь. «Ну, это ж какие-то пернатые. Кому они нужны? У них даже рогов нет. Они же не с войной, а с визитом». Я выдыхаю, сцепив руки за спиной. «Что за расизм, Великогорыч? Это серьезный косяк, ты понимаешь? Ко мне едет король дружеской страны, а я даже встретить его нормально не могу. Поваров не предупредили, придворных не собрали. — Моя вина, конунг, подвел тебя!» С надрывом произносит Булграм, а затем выпрямляется и, гордо вскинув рога, заявляет. «Я готов умереть в бою за свою вину!» Я фыркаю. «Умереть?» «Слишком просто. Так легко ты не отделаешься, Великогорч. Наказание придумаю позже». «Отмахиваюсь». «Ладно. Сколько у нас времени?» «Час, не больше». «Мои перепончатые пальцы!» — восклицаю я. «Быстро готовьте зал торжеств!» Булграм морщится, скептически глядя на меня. кономг да куда там? За час ничего не успеем приготовить». Я закатываю глаза и, поднимая взгляд к потолку, мысленно просчитываю варианты. — Ладно, будем импровизировать. Тут же передаю мысли речью лакомки. — Срочно собирайтесь и наряжайтесь. Через час павлинарх припрется с королевским визитом. Все жены должны выглядеть как с иголочки. Мысленный ответ от лакомки не заставляет себя ждать. — Через час? Мы же не знали. — Никто не знал бросая взгляд на Смурного Великогорча. — Почти. — Мелинда, тогда что насчет еды? Тавры же ничего не готовили. И наши кухарки тоже. — Верно. Пошлите кого-нибудь в забегаловки студней и других вассалов. Пусть накупят еды. — Ну а что, импровизация как-никак. — В Метрополь? — уточняет Альва. — Нет, там долго готовят. — Тогда какие варианты? — Невская шаверма и шаурма на бегу сойдут. Глава восьмая. Ресторан Матрешка, Москва. Тусклый свет свечей мягко освещает роскошный ресторанный зал, полностью арендованный для этой встречи. Толстые шторы плотно закрывают окна. Атмосфера здесь напоминает заговорщический клуб. Красный Влад молча входит в зал. Его тяжелые шаги почти не слышны на ковровом покрытии. Владислав ненавидит подобные сборища, особенно когда в них участвуют сильнейшие бояре русского царства. Тайные встречи влиятельных людей никогда не предвещают ничего хорошего. Слишком часто такие разговоры перерастают в интриги, угрожающие государственной стабильности. «Надо бы такие сходники вообще запретить на законодательном уровне», думает Владислав, подходя к столу. Но, раз его позвали, то стоит выслушать бояр. За длинным дубовым столом сидят семеро бояр, чьи лица наполовину скрыты тенью. Эти люди когда-то составляли семибоярщину, ту самую, что помогла царю удержаться у власти в смутные времена. Однако время изменило и страну, и их самих. «Владислав Владимирович, мы благодарны, что вы откликнулись на наше приглашение», произносит один из бояр, седовласый мужчина с глубокими морщинами на лице. Владислав кивает в ответ, безэмоционально оглядывая каждого из собравшихся. Он медленно садится на свободный стул. Итак. Бросает он коротко, переплетя пальцы рук на столе. «В чем дело?» Мужчины переглядываются, словно подталкивая друг друга начать разговор. Наконец, один из них, дородный боярин с массивной золотой цепью на груди, решается. «Владислав Владимирович, мы не хотим отдавать наши земли Данилу Вещему Филинову», произносит он резко. Нас беспокоит декрет, который он выпустил и который царь поддержал несколько месяцев назад. Продолжает другой боярин, сжимая в руках край своего кафтана, так что его костяшки побелели. «Декрет о возвращении земель Филиновых их потомку?» — уточняет Владислав. «И что же вас так тревожит?» Бояре переглядываются, их взгляды наполняются скрытой досадой. «Мы воевали за царя», — наконец произносит седовласый мужчина. Его голос звучит громче. «Мы проливали кровь, сохраняли царство единым. А теперь какой-то мальчишка, едва вылупившийся птенец, может забрать наши земли. Награды, которые мы заслужили честно». Владислав хмыкает. «Ваше недовольство понятно». «Но почему вы говорите об этом только сейчас? Или, может быть...» Он делает паузу. «Вас пугает, что вещи филинов растет в силе? Что у него уже не только багровые звери на поводке, но и усиленная гвардия, что он становится кем-то, с кем стоит считаться?» Эти слова, как кинжал, проникают в сердца бояр. Один из них хмурится, другой отворачивает взгляд, Третий нервно постукивает пальцами по столу. Очевидно, что Владислав попал в цель. «Мы просто обеспокоены», — наконец выдавливает тот, кто заговорил первым. «У нас есть предложение к царю». «Просьба», — холодно поправляет Владислав. «Да, просьба», — послушно кивает боярин с цепью. «Мы предлагаем передать Даниле вещему Филинову, его земли, но взамен. Пусть царь отдаст нам Буян. Остров, который до сих пор удерживает князь Буревестник. Владислав замечает. Сомнительная информация. Князь признает царскую власть, даже налоги платит. И все же Буревестник держится обособленно, упирается боярин. На Буяне даже нет царских частей. Мы предлагаем. Пусть Буревестник отдаст нам Буян, земли наших предков. Когда-то наши роды владели этим островом до начала гражданской войны. Буревестник отобрал его, но мы готовы отдать Филинову его земли в обмен на Буян. Владислав хмыкает, откидываясь на спинку стула. «И как вы предлагаете это провернуть?» «Отправить царские части, чтобы забрать Буян? Или, может быть, сами возглавите поход?» «Нет!» «Пусть этим займется птенец Филиновых!» Вмешивается другой боярин. «Пусть он докажет свою силу!» Владислав даже не удивился. Чужими руками жар загребать. «Очень удобно!» «Я вас услышал. Сообщу царю вашу просьбу!» Бросает он, поднимаясь. И заодно расскажу о вашей тесной дружбе, господа. Уверен, царю будет приятно знать, что его старые товарищи не забывают о друг друге. Лица бояр мгновенно бледнеют. Ни слова прощания, ни дежурного кивка. Владислав молча разворачивается. Его шаги уверенно отдаются в тишине зала. За ним остается лишь легкий взмах плаща, и подавленное молчание за спиной. Спустя некоторое время Владислав прибывает в Кремль. Войдя в кабинет царя, он застает правителя за столом, заваленным бумагами, картами и отчетами. Царь, не отрываясь от изучения документа, коротко кивает Владиславу. «Ну, что скажешь?» — интересуется он. «Бояре семи боярщины вновь строят козни». Они предлагают забрать землю у буревестника, чтобы компенсировать себе будущую потерю на Филиновых. Но, конечно же, хотят, чтобы Данила сделал всю грязную работу. С легкой усмешкой излагает Владислав. Царь хмыкает. «Хитрые бояре, хитрые!» Протягивает он, постукивая пальцами по подлокотнику. «И Данилу ослабить хотят, и буян себе получить...» «Знатно придумали!» «А ты что об этом сам думаешь?» Задает Владислав прямой вопрос. Царь встает, подходит к большому окну, из которого открывается вид на город. «Думаю, буревестник действительно демонстративно показывает свое неповиновение. Да и налоги его мы толком проверить не можем. Наши аудиторы не допускаются ко многим его отчетам. Слишком уж он сам по себе». Царь ненадолго замолкает, затем оборачивается к Владиславу. «Но войны в государстве я не хочу». «Незачем Даниле разбивать голову обуян. буян. Не время». Владислав, честно говоря, и сам не верит, что Данила, каким бы талантливым он ни был, сможет справиться с буревестником. Репутация далекого князя была мрачной, почти легендарной. Его называли черным колдуном, говорили, что он живет уже сотни лет. С этим именем всегда были связаны слухи и загадки, как паутина, окутывающая заброшенный замок. Когда Владислав еще под столом ходил, князь уже прославился тем, что в одиночку разбил армаду викингов из Винланда. История о той битве передавались из поколения в поколение. Обрастая все новыми и новыми подробностями. Да, Данила был не из простых. Он сумел уничтожить иномерца странника который, возможно, жил даже дольше самого буревестника. Но интуиция Владислава тонкая, натренированная годами службы в охранке. Настойчиво шептала, что столкновение с буревестником станет совершенно другим испытанием. Буревестник наверняка не силен, как странник, да и не владеет иномирскими магическими технологиями. Но хитер, будь здоров!» Царь рассуждает. «В целом же затея здравая. Но только пусть Данила не воюет за буян. Лучше пусть он договаривается с буревестником. У князя есть своя идея фикс. И, возможно, юный телепат сумеет ее реализовать. «Ты, а...» Да, о том самом. Буревестник всегда раздает награды щедро. Земельные активы, ресурсы. Если все получится, бояре получат земли на буяне. Буревестник ослабнет, а Данила вернет свои фамильные территории. А мы получим больше налогов с бояр. Уж они наших аудиторов пусть только попробуют не впустить. Почему бы и нет? Владислав кивает, соглашаясь. «Значит, так и передам, Даниле». Коротко подытоживает тон. Давирис встречает кортеж короля-павлинарха ровным строем дружины и суровым видом массивных каменных стен. Издалека уже слышен звонкий перестук лошадиных копыт и скрип позолоченных карет. Кареты, украшенные рельефами и сверкающими гербами, останавливаются у главных ворот. Дверцы распахиваются, и наружу выбираются придворные. Дамы в пышных платьях, усыпанных рюшами и кружевами. Рядом с дамами из карет выходят... На первый взгляд я даже не сразу понял, что это мужчины. Даже заподозрил нехорошее, но обошлось без всякого. Обычные мужики, просто с раскрашенными перьями на головах. Я спускаюсь во двор крепости. Улыбка павлинарха сияет ярче его кареты когда он видит меня «Конанг данила мой дорогой друг восклицает он раскинув руки будто собирается обнять меня приветствую вас ваше пережство отвечаю добро пожаловать в мои скромные края Павлинарх смеется его смех звучит как трель флейты скромные Я вижу, что эта крепость дышит историей и силой. Однако стоит мне бросить взгляд на его свиту, как становится ясно. Их впечатления от моей крепости далеки от королевского восторга. Каменные стены с грубой кладкой, массивные ворота и суровый облик тавровской архитектуры явно выбивают их из привычного мира роскоши. Лица придворных вытягиваются — Их улыбки становятся натянутыми. Один из сударей, осторожно шагая по булыжной мостовой, оглядывается вокруг с таким видом, будто боится испачкать свои сверкающие туфли. Я мысленно ухмыляюсь: Ну, это только начало. Веду гостей внутрь в торжественный зал. Как только они видят интерьер, их выражения становятся еще более выразительными. Дубовые столы. Грубо вытесанные стулья, балки из массивного дерева под потолком. Тут и там видны следы прошлого, царапины на мебели, следы от клинков на стенах. Этот зал видел многое, и его грубоватый вид лишен вычурности. — Прошу садиться. — говорю, не скрывая улыбки. — Чувствуйте себя как дома. Гости морщатся все больше, но сдержанно занимают места. Один из сударей с опаской касается дубового стула, словно бойцы занозы. А вот павлинарах, наоборот, выглядит очарованным. Он с интересом оглядывает зал, проводя рукой порезным узором на столе. Тем временем мой взгляд падает на придворных дам. Их настроение меняется только при виде моих жен и Насти Горнарудовой, которые сумели подготовиться к визиту. Лакомка в своем белоснежном платье с эльфийскими узорами вызывает у них явный восторг. Взгляды скользят к Камиле, Свете, Лене и Насте. Каждая из них выглядит безупречно. И пусть гости все еще протестуют против облика моей крепости, женское изящество хозяек заставляет их, хотя бы на мгновение, забыть о претензиях. «Ну что ж», — любезно добавляю я, усмехнувшись, «Добро пожаловать в тавровский уют!» Один из павлинарских снобов с надменным видом поправляет цветные перья и насмешливо замечает. «А чем вы нас будете кормить, конунг? Каши из топора?» Дамочки павлинари тут же хихикают, пряча улыбки за веерами. Павлинарх тут же бросает строгий взгляд на слишком вольного подданного. «Поумерь пыл!» Коротко обрывает он, а затем обращается ко мне, уже с извиняющейся улыбкой. «Позвольте представить моего главного церемониймейстера». Я с невозмутимым видом отвечаю. «Церемониймейстер? Забавный у вас церемониал. Нет, каша топора у нас подается исключительно по пятницам. Но сегодня для вас приготовлено меню куда более изысканное». В этот момент в зал входят слуги ловко балансируя подносами с угощениями. На массивных дубовых столах начинают появляться блюда. Вазы с разнообразными семенами и орехами занимают почетное место. Тыквенные и подсолнечные семечки, миндаль, фундук и грецкие орехи, поджаренные до золотистой корочки и приправленные щепоткой пряных специй. Рядом расставляют подносы с яркими ягодами и фруктами. Чуть дальше – С этой из хлебных палочек, обсыпанных маком и кунжутом. И миниатюрные пирожки с начинкой из сладкого творога и лаков. Павлинари принимаются лузгать семечки, показывая этим пренебрежение ко всем траво- и плотоядным, не принадлежащим к миру пернатых. Птица Бог, как вкусно! восклицает одна из дамочек, глаза которой буквально сияют я переглядываюсь сияющей лакомкой. «Альва, просто молодец!» Удержала меня от того, чтобы выставить на стол фастфуд, и вовремя вспомнила о наших запасах семян и орехов, которые были давно заготовлены для визита орнитантов. Как оказалось, павлинари с их пернатым наследием оценили это не меньше. Кроме того, фрукты, ягоды и выпечка тоже оказались в наличии, а павлинаре больше и не надо. Шаурму, кстати, тоже приносят. Сами с женами съедим. Нам семок мало будет. Даже главный сноп из свиты, который весь вечер выглядел так, будто его насильно заставили быть здесь, нехотя качает головой и выдавливает. Да, действительно, необычно. павлинар тем временем поднимает бокал с широкой улыбкой. «По-моему, это не просто необычно, но и весьма изысканно!» «Что-то такое, конунг Данила?» «Тыквенные семечки», — с улыбкой поясняет лакомка. «Изумительно!» Павлинари продолжают щелкать семки и орехи. Когда трапеза подходит к концу, я неспешно поднимаюсь со своего места, позволяя паузе добавить значимости моим словам. С легкой улыбкой я обращаюсь к гостям. А теперь, дамы и господа, мы приготовили для вас еще одно небольшое удовольствие. Уверен, оно вас порадует. «Удовольствие?» — переспрашивает павлинарх. Его брови приподнимаются. Я чуть поднимаю руку, жестом указывая на окно. «Небольшое огненное шоу!» Король, явно заинтригованный, наклоняется вперед. Его придворные тут же замолкают, с нетерпением оборачиваясь к окнам. В небо взмывают одновременно десятки салютов. Ночное небо расцветает красками и огнями. Дамы вскрикивают от неожиданности и восторга. Одна из них роняет веер, другой требуется несколько секунд, чтобы подобрать челюсть обратно. «Эти огни даже затмили звезды и луну!» — восклицает одна из ценительниц. «Сколько же магов огня вы использовали для этого!» Подает голос главный сноб, скрестив руки на груди и пытаясь придать себе как можно более важный вид. «И что это за магическая техника?» Светка, не удержавшись, смеется над непросвещенностью сноба. Я же просто улыбаюсь. «Это вовсе не магия», — спокойно отвечаю, оглядывая собравшихся. «Это, скажем так, массовые артефакты, фейерверки. В моем мире запускают их в праздники. Кстати, они у нас в продаже. Есть разных ценовых диапазонов, достаточно скромные и грандиозные, с десятками залпов. Если хотите, можем обсудить условия оптовых поставок». Павлинарх с интересом наклоняет голову. Его взгляд оживляется. «Думаю, это будет весьма перспективный разговор». Задумчиво произносит он, а затем, улыбнувшись, добавляет. «Весьма эффектно, Данила, весьма эффектно!» Сноп, все еще оправляющийся от вида салютов, кривит губы в попытке вернуть себе надменный вид. «Конечно, это впечатляет», — неохотно признает он. «Но если у вас нет бала и оркестра, никакие артефакты не смогут скрыть этого недостатка. Этикет все-таки превыше всего. Это, я говорю, как главный церемониймейстер». Клювор! Резко обрывает его повлинарх. В голосе слышится едва сдерживаемое раздражение. Не позорь меня перед хозяином дома. Сноб выпрямляется, скрестив руки на груди, и отвечает с ледяной сдержанностью, словно его правоту ничто не способно поколебать. Ваше пернатое величество, прошу прощения, на мой долг диктует мне говорить правду. Я служу Вашему Величеству делая все, чтобы Периндар оставался самой изысканной и приличной страной. Я стал законодателем модных интерьерных решений, в том числе канделябров на потолке. Многие за нами повторяют, наш дворец стал потрясающим благодаря моим стараниям. И я не могу позволить себе молчать, когда вижу, что что-то не соответствует высочайшим стандартам. Павлинарх угрюмится и, поджав губы, смотрит на своего шумного придворного. Явно за снобом числится определенная репутация. Он здесь типа мэтром моды, и спорить с ним на этом поприще не могут даже короли. Я развожу руками. Ну что ж, господин церемониймейстер, вы мне просто не оставляете выбора. Произношу с театральной серьезностью. Придется вам доказать состоятельность моего приема. Тогда прошу вас, господа, в бальный зал. Конечно же, никакого бального зала в крепости Тавров нет. Но есть тренировочный зал для дружинников. Сегодня он послужит развлечению павлинари Павлинарха и его свита с интересом следуют за мной. Когда мы заходим в бальный зал, на лицах павлинарских придворных появляется выражение шока, граничащего с негодованием. Они Медленно осматривают помещение. Тяжелые кольца для борьбы, деревянные манекены, стоящие вдоль стен, гири, сложенные в углу. Все это освещается парой тусклых ламп, которые едва справляются со своей задачей. «Вот», — говорю я с улыбкой, небрежно указывая в угол, «и оркестр». В углу действительно стоит аккумуляторный караоке-центр. Металлический корпус слегка поблескивает в свете, а динамики обещают достойное музыкальное сопровождение. Слуга быстро включает устройство, и зал тут же наполняется мелодией. На экране появляются строчки текста песни, а первые аккорды вызывают удивление у придворных дамочек. Это караоке, объясняет лакомка, обращаясь к гостям. Камила и Лена. С улыбками присоединяются к ней, демонстрируя, как пользоваться устройством. Одна из дамочек с розовыми перьями, не теряя времени, первый берет в руки микрофон. Под строгим взглядом сноба она начинает напевать веселую песенку. Даже главный сноб, тот самый, кто еще минуту назад хмурился, словно его заставляют вкушать мясную похлебку, не выдерживает. Он, пытаясь сохранить свою надменность, Берет следующий микрофон. Секунду он колеблется, а затем начинает распевать шансон. И быстро входит в раж. Его лицо краснеет, а голос звучит неожиданно эмоционально. Я ухмыляюсь и, дождавшись, пока он закончит, насмешливо произношу. Вот вам и наш этикет. Павлинарх одергивает своего подданного, уже собравшегося зарядить второй вокал. Не мешай дамам веселиться, Клювор. Ты свое отпел, уступи им очередь. Неугомонный сноп, у которого уже забрали микрофон, делает шаг ко мне. Его взгляд скользит по суровым стенам зала, и на его лице вновь появляется холодная маска критика. Конунг Данила, у вас, безусловно, впечатляющая крепость. Честно говоря, это вызывает у меня диссонанс. Я все же не могу понять, почему интерьер у вас такой... Отсталый, простите за правду. Дубовые столы, каменная кладка, никакой штукатурки, даже намека на изысканность. Мои перепончатые пальцы, как он достал. Я уже готов бросить какую-нибудь резкую отмазку этому снобу. Но, к счастью, на помощь приходит модница Камила. Сударь, это же стиль лофт. С лучезарной улыбкой произносит брюнетка, словно объясняет что-то очевидное. «Лофт?» Сноп явно теряется на хмуре в брови. «Да». Камила ловко разворачивает объяснение. «Открытые коммуникации, грубая отделка, промышленные элементы архитектуры, новый писк моды. Все это говорит о статусе и прогрессивном вкусе владельца». Подошедшая лаком кивает. «Абсолютно верно. Это сейчас самый актуальный тренд в дизайне интерьеров» промышленные элементы настоящий мейнстрим жены так увлекаются вешать лапшу на уши снобу что я не могу удержаться и решаю добавить масло в огонь вернее одного малого в тень ломтик жги вот чтобы вы могли оценить взгляните сами с улыбкой произношу я и достаю из своей тени каталог интерьеров из моей библиотеки она моя гордость Чего там только нет? От подробных схем замков до редких викингских комиксов. И самое главное, все удобно распределено по алфавиту, так что найти нужное пара секунд. О, точно! Камила буквально сияет, моментально перехватывая у меня каталог. Ее энтузиазм виден за версту. Эта жуткая модница знает каталог практически наизусть. Она быстро находит нужную страницу даже не заглядывая в оглавление. И вот, перед глазами сноба предстают изображения лофтов в лучших традициях. Открытые деревянные балки, грубая кирпичная кладка, массивные столы с нарочито неотесанными краями. Сноб, у которого до этого было выражение лица человека, готового отчитывать за плохие манеры, мгновенно меняется. Его глаза жадно впиваются в иллюстрации. Видно что глянцевые картинки сделали свое дело. Он явно загорелся идеей. «Нам нужен такой же интерьер! Во дворце!» С энтузиазмом спрашивает он, обглаживая пальцами иллюстрации какого-то гаража. «Ваше Величество, мы не можем отставать от моды! Конунг Данилов ввел новые стандарты! Наше величие в прошлом! Между нами пропасть!» Павлинарх хмурит брови. «Ну, не знаю. У нас же лепнина, барельефы, золотые инкрустации. Все снести!» — восклицает сноп. «Содрать обои, открыть кирпичные стены и вентиляционные трубы. Это же тренд!» Я поднимаю ладонь, останавливаю его пыл. «Церемониймейстер, советую все-таки подумать еще раз. Указываю на черноволосую красавицу-жену. Есть и другие модные стили, не такие радикальные». Моя младшая супруга Камила вам подскажет, если нужно. А вообще, у нас есть собственная студия дизайнеров. Мы можем подключить их к вашему проекту, и они создадут что-то эксклюзивное, специально под ваши требования. Камила с улыбкой и ноткой гордости в голосе добавляет. «Мой конунг-муж абсолютно прав. Обращайтесь к нам». Мы не только подскажем и поможем, но если потребуется, полностью организуем все для вас. Церемониестер буквально бросается с каталогом к Камиле, засыпая ее вопросами о другом стиле, который только что привлек его внимание. Камиле явно нравится ее роль. Она с энтузиазмом объясняет каждую деталь. Тем временем Павлинарх просит меня о разговоре наедине. Я, кивнув, увожу его на балкон, оставляя гостей в разгар обсуждений. На балконе свежий ночной воздух кажется особенно приятным. «Конунг Данила», — произносит король Периндара. — «на самом деле я прибыл в твою столицу не только ради визита вежливости». «Неужели?» «Дело в том, что мой восточный сосед — баран». «Звучит рисковато, замечаю». Король отмахивается. «Я имею в виду буквально. Он — расы бароноидов. А-а-а! А еще...» еще добавляет он, слегка понизив голос. «Он, похоже, связался с некромантами из-за того самого проклятого острова». «Некроманты?» Внутри меня вспыхивает неподдельный интерес. «Теперь это действительно становится занятным. «Именно». Кивает король. Его лицо хмурится. По нашим сведениям, они подняли несколько деревень других рас, полностью уничтожив их жителей, превратив их в нежить. Нежить распространяется как зараза. По разведке некромантов немного — три, четыре, но может пять. Но их пакости уже наносят серьезный урон. Он вздыхает. Я предлагаю объединиться против бараноидов и их проклятых союзников. Тем более, он на мгновение колеблется. Что по нашей разведке где-то в той же стороне прячется белюга. Ммм, белюга. Заинтересовываюсь еще сильнее. Белюга в уравнении добавляет новый уровень пикантности. Неспроста это. Возможно, Некромантов подослал сам Лич, организатор нежить. И что тогда? Некромантов посылает сильнейший Некромант. Если так, то он почти не палится. Хм... Я задумываюсь над самым важным. Над плюшками, конечно. Конечно, звучит заманчиво заполучить в Легион целую когорту Некромантов. А еще это возможность выяснить, кто скрывается за Белюгой. И что задумал Лич? Некромантов я возьму на себя. Но позже. Спокойно отвечаю, глядя на короля. По старой дружбе. Если тебе не горит, конечно. А ты можешь взять на себя разведку. Павлинарх тут же оживляется. Вот это я понимаю. Вместе мы справимся. Спасибо, Данила. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Интриг, похоже, будет больше, чем я думал. Ну, вообще красота же. После ужина с павлинархом я возвращаюсь в Невский замок. Жены обсуждают последние модные идеи Камилы. Возможно, теперь стиль «лофт» станет популярным на боевом материке. Но у меня в мыслях совсем не декор. Кабинет встречает привычной полутьмой. Только слабое пламя камина гоняет тени по углам. Я сажусь за стол и начинаю обдумывать одну конкретную проблему. Портакл. Портальщик окружил себя стаями чудовищ и сидит в подвале. Гипокрылы. Забавно, но с ними уж справлюсь. А вот саламандры? Это уже посложнее. Хотя и они, если честно, не производят впечатления неуязвимых. Так, ходячие факелы. Но настоящая проблема не чудовище. Настоящая проблема — это сам портакл. Этот тип не просто кто-то из организаций, он — портальщик. А это уже серьезно. Пока портальщики на низком ранге, они совсем слабачки. Без доспехов, без атакующих техник, соплёй перешибить можно. Но когда они растут, вот тут становится весело. Высший грандмастер-портальщик — это ходячая катастрофа. Если дать такому разгуляться, он будет творить хаос с такой легкостью, с какой я вызываю ломтика из тени. Даже Ратвер вряд ли смог бы его одолеть. А ведь Ратвер от тебе не мелочь пузатая. Он считается одним из сильнейших в организации. В лобовую на идти идти нет. Мне с ним не справиться. Надо оценивать свои силы разумно. Здесь нужна тонкость. Дипломатия, а лучше — игра на страхах, потому что портакл при всей своей магической мощи — трус, знатный трус. Я барабаню пальцами по столу, ловя мысли, как рыбу в мутной воде. В целом складывается неплохой план, но эту идею еще предстоит хорошенько обдумать. Кстати, о Ратвере. Обратин застрял в своей пустынной передышке и, наверное, уже забыл обо мне. А это недоразумение нужно исправить. Почему бы не отправить к нему Лидзора? Мархал уже давно просил достойного противника, даже не просто достойного, а чуть сильнее его самого. Но не настолько сильного, чтобы у лидзора вообще не оставалось шансов на победу. Тут главное найти баланс между вызовом и реальной угрозой. Такой соперник даст одиннадцатипалому шанс развиваться в бою, подтянуть свои навыки и, возможно, достичь следующего ранга. Решаю заглянуть к Морозову. Вхожу в его кабинет и застаю князя за мрачным листанием пухлых томов по альвийскому этикету. Заметив меня, Юрий Михайлович вздыхает и с непередаваемой усталостью выдает. «Фака-мазака!» У нахватался. хватался. «Слышал в коридоре». Угрюмо бурчит он. Судя по звучанию, очень точно описывает ситуацию. Я понимаю, щекиваю. У князя, конечно, есть телепаты, которые могли бы внушить ему все эти знания за пару минут. Но, видимо, доступ к княжескому сознанию строго ограничен. И Морозов, как истинный аристократ, решает разбираться с этим сам, упорно погружаясь в этикетную науку. «Удачи тебе, князь!» Говорю сочувственно кивая на книжные горы. Оставляю Морозова наедине с его мучениями и возвращаюсь к себе. Из окна балкона замечаю айру, которая спарингуется с кастрицей на тренировочной площадке. Заметно, что ликанка уже прилично подтянулась в рукопашке. Если так пойдет дальше, скоро будет драться наравне со Светкой. В рукопашной, конечно. Боевая магия — это другой уровень. Туда еще расти а у Светки настоящий талант. Ее далеко не каждый мастер завалит. Сажусь в кресло, потягиваюсь. И тут дверь кабинета приоткрывается, и появляется Лена. «Даня», — мягко говорит она, входя внутрь, — «можно с тобой поговорить?» Я отодвигаюсь от стола, устало потирая виски. «Давай», — приглашающе махаю рукой. Лена не садится напротив, как это делают все, кто хочет обсудить что-то важное. Нет, она мягко устраивается ко мне на колени, обнимает за шею и шепчет, почти касаясь губами уха. Лакомка очень грустит. Это из-за сестры. Киваю, прекрасно понимая причину. Лакомка, конечно, старается не подавать виду, держится с привычной гордостью, но наши узы с женами даю мне доступ ко всем их чувствам. Я ощущаю сильные всплески в настроении своих благоверных».